Ежели на мельницу, так тоже, выехавший из нагловки, надо взять вправо. Может быть, за попом кто-нибудь умирает или уж и умер. А может быть, родился кто. Какая же эта баба родила? Не по осени с прибылью уходила, да то и, кажется, еще рано. Ежели уродился мальчик, так в ревизию со временем попадет. Сколько бишь нагловки по последней ревизии душ? А ежели девочка... Так тех в ревизию не записывают, да и вообще, а все-таки и без женского пола нельзя взять. Фу! И Удушка отплевывается и смотрит на образ, как бы ища у него защиты от лукавого. Очень вероятно, что он долго блуждал бы таким образом мыслью, если, б показавшаяся у нагловки черная точка, обыкновенным порядком помелькала и исчезла. Но она все росла и росла, и, наконец, повернула ногать, на ведущую к церкви. Тогда и Удушка совершенно отчетливо увидел, что едет небольшая рогоженная кибитка, запряженная парой гусем. Вот она поднялась на взлобок и поравнялась с церковью. Неблагочинный ли мелькнула у него, то-то у попа не отстряпались осюпору. Вот повернула вправо и направилась прямо к усадьбе. Так и есть сюда. Порфирий Владимирович инстинктивно запахнул халат и отпрянул от окна, словно боясь, что проезжий не заметил его. Он отгадал.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 не дают никакого повода сомневаться относительно своих прав на гостеприимство. Кто же у него пресные? Он начал припоминать, но память как-то тупо ему служила. Был у него сын Володька да сын Петька. Была маменька Арина Петровна. Давно, ах, давно это было. Вот в Горюшкине с прошлой осени поселилась Надька Галкина, покойной тетеньки Варвара Михайловны дочь. Неужто жена? Да нет... Та уж однажды пыталась ворваться в головлевское капище, да шиш съела».